и адъютант, двое пожей Люксембуржец, несмотря на свои 60 лет и слепоту, придавал огромное значение безукоризненному вооружению и одежде. Камердинер и пажи натерли его белую упругую кожу благовониями, бережно надели на него рубашку, платье, серебряные доспехи. Король проспал всего несколько часов, но был свеж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 Пажи пылая, увлекали его вперед. Так, несмотря на все препятствия, достиг он самой гущи боя. Сброя его коня, дорогие доспехи витязя привлекли врагов. Он был окружен, отбит, снова окружен. Особенно два шотландских рыцаря, младшие сыновья голодранцы, соблазнились его украшениями и великолепным панцирем.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 Деласкала, «Гонзага». Слали королю Карлу курьеров. Курьеров все более спешных. В его распоряжении епископские войска, ломбардские наемники, контингенты баронов. Карл решился. Положение создалось особенно благоприятное. Маркграф Людвиг сражался далеко на севере, в Пруссии. Пусть добывает славу в борьбе с язычниками.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 Множество южнотирольских баронов, его брата Иоганна, жаждавшего мести. Он тронулся в путь с огромными силами. Взял Боцен, взял Мерон, внезапно обложил железным кольцом замок Тироль. Маргарите приходилось надеяться только на себя. Маркграф и Конрад Фонтек были далеко, в Пруссии.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 и Агану, злобному хитрому волку